Жизнь Пикассо. Вундеркинд с 1881 по 1906 год, 1991 год. Кубист-бунтарь с 1907 по 1916 год, 1996 год. Триумфальные годы с 1917 года по 1932 год, 2007 год. Джон Ричардсон. Говоря о своем весьма эклектичном, крайне изменчивом художественном стиле, Пабло Пикассо однажды сказал своей любовнице Франсуазе Жилло, «Само собой, если обратите внимание на все многообразие форм, размеров и цветов моделей, которыми он вдохновляется, можно понять его замешательство. Он сам не знает, чего хочет. Неудивительно, что его стиль так неоднозначен. Это как у Бога. На самом деле Бог всего лишь еще один художник». Он создал жирафа, слона и кота. У него нет настоящего стиля. Он просто пробует разные вещи. То же самое и скульптор. Сначала он вдохновляется природой, затем пытается абстрагироваться от нее. В итоге все заканчивается тем, что он лежит и ласкает своих моделей. Сравнение с Богом, как и использование третьего лица, конечно, преднамеренное. Как напоминает нам историк искусства и хранитель музея Джон Ричардсон во внушительной многотомной биографии, Пикассо был не только гениальным художником-самородком, но и самопровозглашенным мифическим Минотавром, который верил, что смелостью и талантом может изменить Вселенную. Он был хамелеоном, нитшианским шаманом и видел в искусстве таинственную магическую силу, предлагающую возможность экзорцизма и преображения. Без усилий он перемещался между кубизмом и классицизмом, иронией и сентиментальностью, жестокостью и нежностью. Словно коварный чародей-людоед, он впитывал историю, идеи и огромное количество стилей с яростным неразборчивым самозабвением. Все для того, чтобы взорвать условности и создать мир заново томе антологии «Жизнь Пикассо» «Life of Picasso» Ричардсон, друг и сосед Пикассо во время жизни на юге Франции, подробно излагает историю семьи художника и его раннего детства, авторитетно развеивая мифы, слухи и домыслы, которые накапливались подобно слоям лака вокруг образа этого человека. Второй том посвящен кубизму, направлению, основанному Пикассо вместе с Джорджем Браком, По мнению Ричардсона, оно послужило основой для более поздних творений Пикассо, а также подпитывало каждое крупное модернистское движение в последующие годы. Описывая возникновение и развитие кубизма, Ричардсон объясняет, как разрушение конкретных фактов и манипулирование множеством точек зрения привели к зарождению искусства, одновременно изобразительного и антинатуралистичного, ставшего грубым противовесом красивому лоснящемуся импрессионизму. Он утверждает, что первая фаза развития кубизма, когда художники, подобно хирургам, пытались разложить изображаемый трехмерный объект на простые элементы, сделала возможным более поздние творения группы неопластицистов и последователей конструктивизма и минимализма. Во второй фазе развития, пишет автор, художники старались видеть объект не разложенным по частям, а целым, заложив основу для дадаистов, сюрреалистов и даже поклонников поп-арта. Ричардсон умер в 2019 году, в 95 лет, не успев завершить четвертый том, повествующий о заключительной части жизни Пикассо. Но третий том приглашает нас в увлекательное путешествие по перипетиям в середине карьеры художника. Ричардсон в общих чертах описывает дружеский спор, который Пикассо вел в течение многих лет с Матисом, и отображает мириады внутренних размолвок и расколов, разделявших мир в первые десятилетия XX века. Даже если Пикассо не ваш любимый художник, невозможно не восхищаться тем, как его яркие, иногда грубоватые работы произвели революцию в современном искусстве, как они изменили сам лексикон живописи и художественного видения. И нет никого, кто мог бы объяснить авторитетнее, чем Ричардсон, чье доскональное знание творчества Пикассо видно во всех этих книгах, От рассказов о темпераменте художника и источниках вдохновения до понимания волшебства, с помощью которого Пикассо преобразовал переживания и эмоции в искусство – Через меткие и откровенные комментарии к отдельным произведениям и прослеживание развития карьеры Пикассо, Ричардсон делится с нами глубокой оценкой прометеевских амбиций художника и его невероятной плодовитости, а также показывает тонкое понимание культурного наследия, оставленного его бурной, потрясающей основой работой. Пикассо однажды заметил, что его творение – своего рода дневник жизни, И в биографии Ричардсон мастерски переводит этот дневник. Он показывает, как художник отражал на полотнах дома и окружение, как изучение работ других художников повлияло на его собственные холсты и эскизы, как его чувства к женщинам, спутницам жизни, страсть, ярость, обида, проявлялись в образах на картинах, начиная от голубей и струнных инструментов и заканчивая искаженными биоморфными формами. Как и в поэмах «Овидия», идея трансформации стала метафорой хаотичной непредсказуемой природы мира. Намеренные изменения и метаморфозы – средства с помощью которого Пикассо нашел применение своей ненасытной зрительной памяти и способности усваивать информацию, ассимилировать творчество других художников. Перерабатывая под себя их идиомы и образы, он, как полагает Ричардсон, в чем-то одержал над ними победу, В своем магическом воинственном видении искусства он превзошел их, овладел прошлым и направляет историю в будущее. «Я есть Бог», — сказал однажды Пикассо своему испанскому другу. «Я есть Бог». «Я есть Бог».